Закон действующих масс В научную и учебную литературу закон действующих масс входит как один из основных законов химии. То, что процесс химического взаимодействия зависит от количества действующих масс, подтверждали факты, поступавшие как из области органической, так и неорганической химии. Розе и Бунзен Гледстон тали материал для доказательства существования обратимых химических превращений – и возможности изменения направления реакции путем подбора соответствующих условий ее протекания. Французский химик сен клер де виль в 1857 году доказал, что разложение химических соединений может начинаться и ниже температуры их полного разложения. Ко времени этого открытия Андрей Этьен сен клер де виль был уже профессором высшей нормальной школы в Париже. В 1861 году он становится членом Парижской академии наук. Именно санклер девиль разработал первый промышленный способ получения алюминия. Французский ученый предложил и новый метод плавки и очистки платины. Он же произвел синтез различных минералов. Интересно, что в 1869 году санклер девиль избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Итак, в статье 1857 года о диссоциации или самопроизвольном разложении веществ под влиянием тепла сен клер де виль показал, что под влиянием температуры происходит разложение водяного пара на кислород и водород при температуре плавления платины – 1750 градусов Цельсия и при температуре плавления серебра – 950 градусов Цельсия. Позднее в лекциях о диссоциации, прочитанных в 1864 году перед Французским химическим обществом, сен клер де виль формулирует конечный вывод своих экспериментов при вращении водяных паров в смесь водорода и кислорода есть полное переменное состояние, соответствующее определенной температуре. И эта температура является постоянной при переходе из одного состояния в другое, в каком бы направлении эти перемены не происходили. Это явление самопроизвольного разложения воды я предлагаю назвать «диссоциацией». Надо отметить, что такое определение охватывало лишь случаи, в которых разложение имеет место частично и при температуре более низкой, чем температура, которая соответствует абсолютному разрушению соединения. Французский ученый показал, некоторые соединения, даже самые устойчивые, легко диссоциируют при высоких температурах. От 1200 до 1500 градусов Цельсия. Устанавливаемым при этом химическим равновесием можно управлять, изменяя температуру и давление сен дивиль предложил также метод закаливания химических реакций. «Оказалось, — пишет Соловьев, — что если очень быстро охладить какую-либо систему, в которой установилось состояние равновесия при высокой температуре, то эта система как бы застывает в том состоянии, в каком застыло ее резкое охлаждение». Этот метод холодно-горящей трубки заключался в следующем. Через нагретую до высокой температуры фарфоровую трубку медленно пропускались пользуемый газ. В центре фарфоровой трубки проходила тонкая серебряная трубочка, через которую протекала холодная вода. При пропускании через горячую фарфоровую трубку в противоположном направлении оксид углерода на серебряной трубочке отлагался углерод. При пропускании хлорводорода получался хлорид серебра. Впоследствии Нернст показал, что методом закаливания можно количественно изучать равновесие системы, установившейся при высокой температуре сен Девиль де виль связывал химическое равновесие с двумя взаимообусловленными процессами – соединением и разложением. Труды его по термической диссоциации имели первостепенное значение для дальнейшего развития учения о химических равновесиях. Исследование Анри сен кляр де посвященные явлению диссоциации, – писал же Дюма, – являются величайшим приобретением не только химии, но и физики». Благодаря открытию этого капитального явления, термической диссоциации, премьер-автора, он обнаружил новый путь в науке, путь сближения химических явлений с чисто физическими. Высоко ценил работы Сенклер-Девилля по диссоциации его продолжатель, русский физико-химик Бекетов. Они составляют не только историческую эпоху в развитии химии, но и поворот в направлении изучения химии. С этих пор началось опять почти заброшенное изучение химических явлений вместо почти исключительного изучения состава и строения соединений, то есть изучение статической химии пошло рядом с изучением химии динамической. Николай Николаевич Бететов в 1848 году окончил Казанский университет. С 1859 по 1887 год был профессором химии Харьковского университета. В 1886 году Николай Николаевич становится академиком Петербургской академии наук. Главные работы ученого посвящены изучению природы химического сродства, химического равновесия и термохимии. В 1864 году Бекетов организовал на физико-математическом факультете Харьковского университета физико-химическое отделение, где сам читал систематический курс лекций по физической химии. В 1859-1865 годах Бекетов занимался изучением зависимости явлений вытеснения одних элементов другими от внешних физических условий – температура, давление и т.д. На примере одной из реакций, вытеснение водородом металлов из растворов в их солей показал, что это действие водорода зависит от давления газа и крепости металлического раствора, или, другими словами, от химической массы устанавливаемого тела. Он установил, что химическое действие газов зависит от давления, и, смотря по увеличение давления, может даже совершаться в обратном направлении. Ученые уточняет положение, говоря, что действие газа пропорционально давлению или массе. Бесспорно, данные исследования русского ученого имели большое значение для развития учения о химическом равновесии и для подготовки открытия закона действующих масс. В 1862 году появилась работа Бертло и Пиан де сен обобщавшая большой фактический материал о зависимости предела реакции этерификации и омыления от количества взаимодействующих веществ. Исследование о сродстве, об образовании и разложении эфиров. Следующий шаг делает Анри Дебре, французский химик, работавший в 1855-68 годах ассистентом сен клер де Вилля в высшей нормальной школе. В 1867-68 годах преподаватель в политехнической школе в Париже делает обобщение давления газообразной составной части или составных частей, полученных в процессе дистилляции постоянно при любой определенной температуре и не зависит от количества первоначального вещества, претерпевшего разложения. Дебре показал, что во многих случаях, когда твердое вещество диссоциирует, то давление диссоциации зависит не от количества присутствующих веществ, а только от температуры. Первоначально делались попытки установить коэффициенты сродства для каждого соотношения взятых масс в отдельности. Однако позднее возникает идея найти общий путь вычисления условий равновесия для любых количеств реагирующих веществ. Като Максимилиан Гульдберг, норвежский физико-химик, профессор технологии университета в Христиане, ныне ОСЛА, И Петр Вааге, норвежский химик, профессор химии университета христиани, в работах в 1862 67 годах представили равновесие обратимой обменной реакции как равенство двух сил сродства, действующих в противоположных направлениях. Авторы математически сформулировали закон действующих масс, построив свою теорию на общем условии равновесия. При этом они опирались на экспериментальные данные Бертлоя и Пианда сен а также собственные результаты они придерживались принятого в 60-е годы механического толкования природы сил сродства. Гольберг и Ваги писали, «Мы полагаем, что для определения величины химических сил необходимо исследовать химические процессы всегда в таких условиях, чтобы одновременно проявлялись их оба противоположных направления. Если считать, что при данном химическом процессе действуют две противоположные силы, одна стремящаяся образовать новые вещества, и другая восстановить первоначальное соединение из новых, то делается очевидным, что когда эти силы в химическом процессе становятся одинаковыми, система находится в равновесии. В 1867 году в своей монографии исследований сил химического сродства» Гульберга и Ваги показали, что химические реакции протекают как в прямом, так и в обратном направлении. Сила, вызывающая образование А и Б, возрастает пропорционально коэффициенту сродства для реакции А плюс Б равно А апостров плюс Б апостров. Но сверх того, она зависит от масс А и Б. Мы вывели из наших опытов, что сила пропорциональна произведению действующих масс двух тел А и Б. Силы прямой и обратной реакции уравновешиваются. Это и есть закон действующих масс. Гульберг и завершает завершают свой труд так. «Хотя мы не разрешили проблему химического сродства», Мы надеемся, что высказали общую теорию химических реакций и именно рассмотрение тех реакций, при которых имеет место состояние равновесия между противоположными силами. Целью нашего сочинения было показать, во-первых, что наша теория объясняет химические явления в общем, и, во-вторых, что формулы, основанные на этой теории, согласуются достаточно хорошо с количественными опытами. Все наши желания исполнились бы, если бы посредством этого труда мы успели бы привлечь серьезное внимание химиков на ветвь химии, которые, несомненно, слишком пренебрегали с самого начала нынешнего столетия. В 1889 году появилась новая статья Гульберга и Ваги о химическом сродстве. Здесь ученые дают молекулярно-кинетическое объяснение химических реакций равновесия вместо представления действий статических сил. Объясняя процесс равновесия противоположных реакций, авторы полагают, что недостаточно простого предположения о силах протяжения между веществами или их составными частями. Необходимо принять во внимание движение атомов и молекул. Состояние равновесия, которое наступает при такого рода химических процессах, есть состояние подвижного равновесия, так как одновременно имеют место две противоположные химические реакции. Протекает не только образование А апостроф и Б апостроф, но и обратное образование А и Б. Если в единицу времени образуются равные количества каждой из этих пар, существует равновесие. Опираясь на свою трактовку химического равновесия, Гульдберг и Ваги впервые дают кинетический вывод закона действующих масс. Они делают вывод, что скорость реакции определяется вероятностью столкновения вступающих во взаимодействие частиц. В 1880 году появляется большое число работ в подтверждении закона действующих масс. В дальнейшем удалось установить неприменимость этого закона к неидеальным системам. Модернизация формулы концентрации позволила успешно применять закон действующих масс для изучения равновесия химических реакций. Сегодня закон служит основным уравнением химической кинетики, используемым для расчета технологических процессов.